На Деккера он смотрел задаченно, но постепенно, видимо, вспомнил. «А-а-а, вы тот самый детектив! Деккер!» Деккер, Амос. а, -а, -а ну да, ну да!» Деккер бросил с на салфетку. «Я, наверное, оторвал от ужина». «Да нет, мы уже заканчиваем. Вы зайдете?» Дианджело прикрыл за Деккером дверь. В ноздри тут же аппетитно повеяло чесноком и песто. «Вкусно, как пахнет», — признался гость, оглядывая опрятный интерьер. Не желаете немного? Мамуля сготовила. Всегда наготавливает впрок. Он игриво хлопнул себя по пусцу. Оттого от я так и разоелся. Большое спасибо я ел. Мамуля, позвал Дианжело, глянь, кто к нам пожаловал. Из кухни вышла Седовласа Невеличко, вытирая руки кухонным полотенцем. Поверх юбки и блузки на ней был повязан фартук. Миссис Дианжело? Здравствуйте, я Амаз Деккер. Не забыли меня? Я раньше служил детективом в местной полиции так же помню!» Она деловито его глядела. «Я слышала, вы переехали!» «Было дело. Да вот снова вернулся. По крайней мере, на какое-то время». «Ну так приходите, садитесь!» Подбодрила миссис Дианжело. «Винца с дороги!» «А что? Было бы неплохо. Благодарю. Она принесла початую бутыль вина, налила три бокала, и все втроем они уселись в миниатюрной гостиной, где мебель стояла точно такая же, как и та же, как и тринадцать лет назад, когда декер был здесь». «Мы теперь отставные. На пенсии», – поведал Дианжело. «То есть я. А на мамуле всю жизнь были дома и дети. вкалывала черт возьми, больше, чем я на работе. Тут присмотреть, там доглядеть». «Теперь вот обязана присматривать за тобой», – многозначительно улыбнулся Деккеру супруга. «Это жилье, подумаю, нынче продать», – поделился Дианжело. «Все дети выросли и разъехались со своими семьями» может с ними квартиру во флориде еще несколько зимогаю я не выдержу прямо кости ломит могу вас понять сочувственноно кивнул декер парочка замолчала и смотрел на него видимо ожидая объяснения зачем он сюда явился декер посягил вино чувствовал на себе их любопытные взгляды вы наверное слышали про мерила хокинса осторожно начал он Дианджело кивнул чертовски странная штука я думал он в тюрьме пожизненно Он, гляди-ка, объявляется здесь, а вскоре его убивают. Вы, наверное, потому вернулись. Вроде того. «Ищете того, кто его убил?» – взволнованно спросила миссис Дианжела. «Да, и высматриваю еще кое-что». «Что же именно?» – обмерла она. «А вот что. Если много лет назад убийство ваших соседей совершил не Мэрил Хокинс, то тогда кто?» Супруги Дианжела как раз подняли бокалы, чтобы пригубить, и чуть не расплескали из них вино.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 «Все верно. Мерфи перебрались в Джорджию, а Балмеры...» «Как там называется место, где они проводят старость?» «Хилтон-хэт». «А еще один дом пустовал», — дополнил Деккер. «Совершенно верно. Был одно время пуст, теперь опять запустение, хотя в промежутках там два раза селились семьи. В дом Ричардсов тоже въезжала одна семья, но надолго не задержалась».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 «Я же во всё это рассказывала». «Наверное, машина Дэвида Катца?» «Четырёхдверный Мерседес, седан серебристого цвета». «Да, точно, машинка загляденье «Стоит, небось, больше, чем наш дом», — криво усмехнулся Дианжело. «И вы не видели, как он выходил из машины, когда подъехал к Ричардсу?» «Нет, там, где я стояла, на кухне, обзор мешал дом, что между нашими двумя». «А в тот вечер здесь были только вы и ваш муж?» «Да, старший сын был в колледже, двое младших у друзей».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 миссис Тис Дианджело потерла виски. «Господи, как давно это было?» Она поглядела на мужа. «Но мне в самом деле показалось, что это был подросток. Мужского или женского пола?» «Мужского. Во всяком случае, мне так думается. Буквально мелькнула Я даже толком не разглядела». «Вы не помните, когда примерно это могло произойти?» «Но это было уже после того, как разыгралась буря. Я подумал, как бы они там не промокли насквозь». «Но четко по времени сказать не можете?» «Да. А, то есть нет, уж извините».